Степей первозданность, орлов клекотание, Удушливое страдание, когда возвратился Мой властелин, мой воин, султан на щите боевом, И вместе с ним меня, молодую, живьем похоронили. Боги не заступились, молчали сыновья. Я все помню. Султанские гаремы. Гром неутихающих Дум кобзаря, Рев из стон Днепровских порогов, Крюки между ребер И чаще калины Так щедро налитые Казачьей кровью, что уже Ни капельки нельзя долить. Я все помню. Я с вами была. А судьба Не шелком прикасалась К телу. На всю жизнь Лишь рабский халат, Грубый и смердящий, Ибо так хотела я сама. Не надо мне ни счастья, ни утешения. Для них, для сыновей моих, Все дни мои. Я все помню. И то, как молчала, молчала, молчала, Молчанием палачей донимала. Земля моя родная, От тебя не отреклась, хрупкая девчонка золотоволосая. Лишь маме моей не говори. Пожалей. Проходят годы. Я живу, я раскована, да не зарастают в сердце моем кровоточащие раны искупления. Август. Где-то давно уже отцвели черешни. Говорят мне будущего люди, когда мы будем идти, преодолевая наши дороги в будущее, тебя с нами не будет. Не верю. Стрела долетит до цели. Нельзя ей упасть, нельзя свернуть с пути. Я с вами буду идти, я верная и сильная, я помогу вам в дни печали и трудностей». что знала я, дети, о ваших путях. Но сердце говорит, а сердце правдивое, что судьба суждена вам, дети, удивительные, и будет счастливым великий поход. Я с вами, сквозь тернии до звезд золотых, буду идти вечно, потому что не смогу не идти. Дойдем, так подсказывает мне сердце. А сердце все знает. Султан не оживал, но и не был мертв, как упорно твердил его главный врач Рамадан. Был слишком осторожным, чтобы сразу сказать страшную правду. Роксолана пошла в помещение Кубиалты, позвала туда Великого Визиря и Баезида. Кизля Рагея Ибрагиму, чтобы не торчал у входа по привычке, велела приносить им вести о султане. Боязид рвался взглянуть на отца, но она не отпускала его от себя. Казалось, отпустит и уже не увидит живым. Сидели до самого рассвета, молчали, ждали. «Чего? Может, созвать диван?» Несмело спросил осторожный Ахмед-паша. — Зачем? — холодно взглянула на него Роксолана. — Это сделает султан? — Может, новый? — Пусть всемогущий Аллах дарует жизнь великому султану Сулейману, — пробормотал Садразам. А если его величество, падишах, поставит престол своего царственного существования в просторах вечного рая? жестоко молвила Роксолана. И если султаном станет шахзаде Селим, а его великим визирем будет назван презренный Мехмед Сакалу, этот убийца моего сына Мехмеда, виновник множества раздоров, грабитель и отступник, что случится с вами, почтенный Ахмед Паша? — Ваше Величество! — испуганно оглядываясь по сторонам, прошептал осторожный царедворец. — Что я должен сделать? — Вы советуете убрать этого босняка? В ответ она прочла из стихотворения...